Глава 18. Он сводил меня с ума, и даже не понимал этого. Я сама себе удивлялась, как ещё не взорвалась от нескончаемого потока безумной информации и настолько резких поворотов судьбы, что меня давно должно было снести и выбросить за борт. Но я всё ещё здесь. Стою напротив мужчины из другого мира и понимаю, Что у нас? Всё слишком далеко зашло. Я привязалась к нему очень сильно, и он, как назло, оставил полно вопросов, на которые я должна узнать ответы. Запустив пальцы в волосы, я шумно выдохнула и в который раз попыталась разложить всё по полочкам. Значит, ты наполовину дракон. Да, угрюмо ответил Деон. Будто это вовсе его не радовало. Но никто на Лахусе об этом не знает. Нет, на мне защита. Он указал на татуировку под рубашкой. Метка скрывает драконью магию, и на Лахусе она неактивна. А если кто-то узнает? У тебя будут проблемы? Задала я самый волнующий вопрос. Да он смешно поморщился и уклончиво ответил: вроде того. Я послала ему строгий взгляд и встала в позу, сложив руки на груди, тем самым давая понять, что сейчас от его ответа зависит моё решение, и вовсе не время скрывать правду. Меня скорее всего казнят, добавил он, беззаботно пожав плечами. Боже, как он меня бесит. Ты с ума сошёл! Закричала я, но вспомнила о маме и понизила голос до шёпота. Даже пришлось к нему подойти. "И ты открыл свой секрет мне? Ведь никто не знал, и ты никому не должен был говорить". В ответ он насмешливо фыркнул. "Ты моя избранная. Ты часть этого. У меня не может быть от тебя секретов". Уверенность в его словах заставила поколебаться меня саму. Он действительно серьёзно относился к этой привязке, ведь на кону стояла его жизнь, а он фактически доверил её мне. Видимо, я единственная ещё не осознала до конца, во что влипла. Значит, покусала губы и робко посмотрела Деону в глаза. Если мы уже нашли друг друга, то расстаться не сможем? Нет. "Воскликнул он с таким воодушевлением, как будто я наконец поняла истину, которую он давно пытался мне вталкать. Я поняла это", огрызнулась я. "Просто привыкнуть надо, ясно? Ты хотя бы пытался увидеть ситуацию моими глазами". Он подошёл ко мне, и даже предостерегающий взгляд его не остановил. "Лера, я знаю, что это всё нелегко для нас двоих. Разница лишь в том, что я узнала бы обо всём намного раньше. Я долго сопротивлялся, пытался разобраться сам и не впутывать тебя. А когда понял, что от судьбы убегать бесполезно, оказалось, что у меня совсем не осталось времени на то, чтобы влюбить тебя в себя. Ты пытался влюбить меня в себя? поразилась я. Он опять поморщился, вызвав у меня улыбку. Я делал всё, что делают ваши мужчины. Сводил тебя на свидания, потом игнорировал, чтобы ты скучала. И тут мне захотелось врезать ему ещё разок. Хорошенька так. В общем, отказывать я себе не стала. Кто тебе это посоветовал? снова заорала я. Да он поймал мой кулак, расправил пальцы и переплёлся со своими. Я изучаю вашу культуру уже много десятилетий. Эта тактика работает. «Ни черта!» возразила я, а он в ответ послал мне на смешливый взгляд, как будто уже выиграл этот спор, а потом наклонился, обнял и шепнул на ухо. «Я еще не перешел ко второму этапу. И что в нем?» «Соблазнение». «Да он!» начала я раздраженно. «А разве не с этого началось вообще все?» «Только не наяву!» Всё так же издевательски прошептал он. Здесь всё будет иначе, острее в десятки раз. Этот его шёпот змеи искусителя делал своё дело на ура, да и он знал, как я реагирую на него, и нагло пользовался этим. И как чисто физически я должна устоять? Это всё нечестно, захныкала я. Он медленно отпустил меня и со всей серьёзностью посмотрел в глаза. Если тебя это утешит, Ты действуешь на меня точно так же. И я тоже схожу с ума, когда тебя нет рядом. И с каждым днем становится все хуже, потому что привязка истинных пар с годами усиливается. Ты нужна мне. Он подкрепил слова взглядом. В синих глазах не было ни капли сомнения, лишь твердая решимость. Если не вернусь на Лахус в отведенный срок, меня будут искать. Неповиновение приравнивается к измене. Я... обязан вернуться. И я не собираюсь возвращаться без тебя по нескольким причинам. Во-первых, я просто не хочу. Во-вторых, второго шанса у нас не будет. Если в академии не досчитаются одной невесты, есть большой риск, что корольня всегда закроет портал на землю, понимаешь? К чему я клоню? Я сцепила зубы, зло на него уставившись. Понимаю. Ты опять не оставляешь мне выбора. У меня его тоже нет. Он развёл руками и начал ходить по комнате. Лах может жить только на лахусе. Мне нигде нет места. Для драконов я ошибка природы, которую вовремя не устранили. Они объявят на меня охоту, как только узнают о моём существовании. То же самое сделают лахи, когда обнаружат мою пропажу. Мы можем остаться здесь. Даже в глуши у нас будет счастливая жизнь. Это я тебе могу пообещать. Но очень короткая. А это и я тебе уже гарантирую. Я хотела сказать, что ему вовсе не обязательно рисковать жизнью, что он может просто стереть мне память и вернуться домой один, но слова застряли комом в горле. Я не могла произнести их вслух, потому что никак не получалось представить такой вариант. Да он уйдет навсегда, все связи с ним оборвутся, и зачем обманываться? Забыть я его не смогу. Даже если он заставит меня, я всё равно однажды вспомню. Моя жизнь превратится в ад. Я сходила с ума, когда он навещал меня во сне, и ожидание его прихода было невыносимым. А что же со мной станет, если он просто исчезнет? Что будет с ним? Он тянется ко мне вопреки всему, хотя давно мог бы выбрать другую невесту, если бы мог. Я смотрела на него, впитывала его образ, отмечала каждую деталь во взгляде, мимике, движениях и все больше принимала мысль, что не могу, не могу отказаться от этого мужчины и жизни с ним, даже зная, насколько трудной она будет, насколько разные мы с ним. Выбор есть. И я хочу выбрать его, даже если для этого нужно прыгнуть в пропасть с закрытыми глазами. Я хочу рискнуть». Деон резко вернул на свое лицо маску Никиты Степановича. А еще через несколько секунд в дверь постучали. Причем звук поначалу был приглушенным, но постепенно начал нарастать. Мама вошла, не дождавшись ответа. «Зову вас, зову, а пирожки?» спросила она недовольно и с прищуром осмотрела нас двоих. «Остывают же!» «Мам!» повысила голос я, но быстро себя остудила. Она не вовремя, конечно, но с другой стороны, её появление позволило мне принять окончательное решение. В уговоре с самой с собой её безопасность стала последним доводом. Если Деонна начнут искать, навредить могут и ей, и мне. На лахусе мы действительно будем под защитой лахов, каким бы отвратительным ни был этот мир. Вздохнув, я улыбнулась мамуле как можно беззаботней. Упакуй их, пожалуйста, попросила я. Кажется, у нас совсем не осталось времени. Мама свела брови и покачала головой. Ну, чего же ты меня раньше не предупредила? Я бы хоть морально подготовилась. На 3 месяца ведь долго так. Да брось, мам, поспешила успокоить. Я и в городе, когда жила, нечасто к тебе приезжала. Ничего особо не изменится, просто другая страна. Она кивнула, печально охнула, но быстро прогнала грусть, взглянув на мужчину позади меня. Я рискнула и тоже на него посмотрела. Желание врезать никуда не пропало. Мог хотя бы для приличия не улыбаться с таким самодовольством и победным выражением на своём ненастоящем лице. С другой стороны, С таким шефом мы и не страшно тебя никуда отпускать, проговорила мама и подмигнула Никите. Вы же за ней присмотрите? Глаз не спущу, заверил Деон не своим голосом. Мама уже поплыла, а ведь она даже не видела его настоящим, С собственным лицом он в 100 раз лучше. Но об этом я ему, конечно, в ближайшем будущем не скажу. Его и так прёт. Мама вышла из комнаты, и звук ее шагов резко стих. Когда я обернулась, да он снова был собой. «Она о нас совсем не слышит?» – догадалась я. «Совсем». «Хорошо», – довольно заявила я и выставила палец, как только он сделал ко мне шаг. «То, что я согласилась пойти, не значит, что я согласна жить по правилам и традициям Лахуса. И это мое главное условие». Если я действительно так уж тебе нужна, и я не собираюсь превращаться в типичную безмозглую лохушку. Ясно? Я этого и не хочу. И я, никогда не остановив бурный поток своего негодования, я сосредоточилась на услышанном, окинула Деона недоверчивым взглядом. Правда? Ни один мускул на его лице не дрогнул, когда он со всей серьёзностью добавил: Всё это время я пытался понять тебя, а не сделать покорной. Моя левая бровь невольно поползла вверх. Не сколечки не пытался меня укротить? уточнила я. Укротить и сделать покорной это разные вещи. Это одно и то же, Деон, заверила я. А он покачал головой, улыбнулся и всё же подошёл. Я Не стало его никак останавливать на этот раз. Укратить это вот так, шепнул он и провёл губами по моей щеке, а после добрался и до губ, но не стал целовать, как я ждала, лишь подразнил и отпрянул, чтобы снова посмотреть на меня смеющимися глазами. А вот второе тебе не понравится, хотя он задумчиво меня осмотрел, Кривовато ухмыльнулся и резко наклонился. И я опомниться не успела, как он закинул меня на плечо. Взвизгнула уже после того, как он шлёпнул меня по мягкому месту и понёс, судя по направлению в ванную. И слава всем драконам, что мама в это время была на кухне и не видела, что со мной вытворяет мой собственный босс. 5 минут, строго приказал он, поставив меня на пол опять в виде Никиты. А потом ещё и сумку с одеждой вручил, которая под дверью моей комнаты так и осталась. Вот об этом я и говорила, предупреждающе произнесла я. Так не будет. Мне тоже больше нравится первый вариант, произнёс он и подмигнул. С ним невозможно спорить, даже когда очень хочется. Закрыв дверь, я шумно выдохнула и трясущимися руками потянулась к сумке. Я действительно собираюсь сделать это. Я возвращаюсь на чёртов Лахус в статусе невесты самого министра иных миров. И всё это мне больше не снится. Таких экстремальных сборов у меня не было даже тогда, когда я опаздывала на работу в страхе предстать перед злым начальником, да он разрешил взять с собой несколько вещей на память, среди которых не должно быть одежды и косметики. Взяла семейный альбом и долго металась по комнате, выискивая еще хоть что-то, по чему буду скучать. Поняла, что ничего и нет. Мама да бабули с дедулей — вот и все мои ценности. И главное сейчас — их безопасность. Пошла на звук маминого смеха и остановилась на пороге кухни. Никита держал в руках новенький мобильный телефон и показывал, на какие кнопки нажимать, чтобы со мной связаться. Это единственная связь с нами. Не выносите его за пределы дома, чтобы не потерять. Лера сама вас наберёт. Нужно только следить за уровнем аккумулятора. И ещё. Он достал из кармана плотнике конверт и передал его слегка удивлённой маме. Лерина зарплата и премиальные ей не там не понадобятся, а вам пригодятся. «Ой, да что вы!» — запричитала мама, пытаясь вернуть конверт. «Это ее кровные, а я и сама!» «Мама!» — прикрикнула я, привлекая к себе внимание. «Сказано, бери! Я счастлива, что могу тебе хоть чем-то помочь!» Она скромно улыбнулась Никите, поблагодарила и прильнула ко мне в объятия. «Если он свободен, хватай!» — шепнула она на ухо. И, конечно, не ожидала, что этот хитрец тут же выдаст свободин. Мама покрылась красными пятнами, я тоже, но в целом бить его больше не хотелось. А всё потому, что у Деона уникальный талант. Только ему удавалось доводить меня до лёгкого безумия от злости и одновременно заставлять взрываться от радости. Этот контраст вызывал такие чувства, которые не возникали никогда раньше с другими. Он один такой. Нам пора, заявил он и встал. Долгие прощания ни к чему. Мы скоро вернёмся. И хотя слова звучали уверенно, знать наверняка он не мог. Даже если я вернусь, будет риск, что порталы закроют. Он всегда будет, что угодно может пойти не так. Потому маму я обняла как в последний раз. Запомнила её улыбку, тёплый взгляд, запах. Я буду скучать, шепнула я. Не успеешь, заверила она и кивнула на Никиту. Не дадут, судя по всему. Он тоже обнял маму, когда она его к себе притянула. Видно, был не ожидал. Валентин за ней присмотрит, заверил он меня. Когда мы вышли на улицу, мама стояла у крыльца и провожала нас взглядом, как всегда делала, когда я уезжала. Никогда не любила обращаться с ней. Ты всё продумал, буркнула я. И с квартирой, и с работой тоже. Лучше замести следы и оборвать контакты. Так надёжней. А телефон, спросила я. Что ещё за связь со мной? Свезной шар, ответил Деон. Поместил его в мобильный и скрыл драконьей магией, чтобы лахи не отследили. Сложная комбинация, но должна сработать, и это тоже против правил, так что никому не говори. Дай угадаю. Тебя опять будет ждать смертная казнь, спросила с сарказмом. За связь с мамой жены, тем же тоном уточнил он. Так Погодите. Когда это я уже женой успела стать? Нет, что ты. Всего-то должности лишат и в темницу на пару лет запрут. Он поймал мой полный бешенства взгляд и примирительно добавил: "Ну, если договорюсь, то может просто в ссылку, на десятилетие, и даже с тобой". Но что ему ответить? Никогда бы не подумала, что скажу это. Но надеюсь, Ты издеваешься, как всегда. Да он свернул на оживлённую улицу и подошёл к дороге с таким видом, что сейчас к нему должен вырулить лимузин. Он явно кого-то высматривал, пока говорил со мной. Я просто пытаюсь предугадать разные варианты, даже с худшим исходом, кое-какая связь с мамой у тебя останется. Кстати, она мне понравилась, добрая и любит тебя. Ну, это естественно. Да он перестал смотреть на дорогу и улыбнулся мне той своей улыбочкой, от которой не стоит ждать ничего хорошего. «Что?» — насторожилась я. «С твоей я познакомился, теперь твоя очередь», — глянул на часы и снова на меня. «Правда, у нас осталось только пара часов, но вам должно хватить». И как только он сказал это, возле нас действительно остановилась машина. «Не лимузин, правда», Ну, точно, дорогая. А сзади сидела женщина в чёрной шали и тёмных очках. Судя по виду, мамой она быть никак не могла, если только младшей сестрой. Но разве с этими иномеранными хоть что-то вообще поймёшь? Да он без слов открыл для меня заднюю пассажирскую дверь и протянул руку, мол, садись. И всё с той же улыбочкой. Ты невыносим. поделилась я по секрету ты справишься ободрил он